Пытки были разных родов. Самая простая состояла в простом сечении. Более жестокие были такого рода. Преступнику завязывали назад руки и п о д н и м а л и вверх веревкую на перекладину, а ноги связывали вместе и привязывали бревно, на которое вскакивал палач и оттягивал пытаемого. Иногда же другой палач сзади бил его кнутом по спине. Иногда, привязавший человека за руки к перекладине, под ногами раскладывали огонь. Иногда клали несчастного на горящие угли спиною и топтали его ногами по груди и по животу. Пытки над преступниками повторялись до трех раз. Наиболее сильную пыткою Было рвание тела раскаленными клещами. Водили также по телу, иссеченному кнутом, раскаленным железом. в ы б р и в а л и темя и капали холодную водою и тому подобное. Тяжелее для народа стало управление в городах и уездах. В важнейших городах начальники назывались наместниками – например, в Обскове, Новгороде, Казани и так далее, и назначались из знатных людей, бояр и окольничьих. В менее важных начальники назывались воеводами и назначались из стольников и дворян. При воеводах были товарищи, и всегда дьяк и подьячие. Наместники и воеводы со своими приказными людьми надзирали за порядком, Имели в своем ведении военную защиту города, пушечные и хлебные запасы, все денежные и другие сборы, взимаемые жителей посада и уезда, ведали всех служилых людей, состоящих в городе и уезде. Они надзирали за благочинием, преследовали и наказывали корчемство, игру в зернь, табачную продажу — отыскивали, пытали и казнили воров и разбойников, принимали меры против пожаров, им подавались челобитные на имя царское, и они творили суд и расправу. Воеводы в это время назначались обыкновенно на три года и не получали жалования, а, напротив, должны были еще давать взятки в приказах, чтобы получить место. потому смотрели на свою должность как на средство к поживе и не останавливались ни перед какими злоупотреблениями. Хотя в наказах им и предписывалось не утеснять людей, но так как им нужно было вернуть данные в приказах поминки, добыть средства к существованию и вдобавок нажиться — то они, по выражению современников, чуть не сдирали живьем кожи с подвластного им народа, будучи уверены, что жалобы обиженных не дойдут до государя, а в приказах можно будет отделаться теми деньгами, которые они награбят во время своего управления. Суд их был до крайности продажен. Кто давал им посулы и поминки, тот был и прав. Не было преступления, которое не могло бы остаться без наказания за деньги. А с другой стороны, нельзя было самому невинному человеку быть избавленным от страха попасть в беду. Воевода должен был по своей обязанности наблюдать, чтобы подвластные ему не начинали кругов, бунтов и заводов, и это давало им страшное орудие, ко всяким придиркам. Раздавались повсеместно жалобы, что воеводы бьют посадских людей без сыску и вины, сажают в тюрьмы, мучат на провежах, задерживают проезжих торговых людей, придираются к ним под разными предлогами, обирают их, сами научают ябедников заводить тяжбы, чтобы содрать соответчиков. Было тогда у воевод обычное средство — обдирательство. Они делали у себя пиры и приглашали к себе зажиточных посадских людей. Каждый по обычаю должен был в этом случае нести воеводе поминки. Земские старосты и целовальники, существовавшие в посадах и волостях, не только не могли останавливать з л о у п о т р е б л е н и е воевод, а е щ е самим воеводам в м е н я л о с ь в обязанность охранять людей от мужиков-горланов. Выборные лица, заведовавшие делами более значительными, были обыкновенно из так называемых луччих людей. А бедняков выбирали только на второстепенные должности, где они отвлекались от собственных дел и принимали ответственность за казенный интерес, например, в целовальнике при соблюдении каких-нибудь царских доходов. На них обыкновенно взваливали всякие расходы и убытки. Земские старосты из лучших людей старались жить в мире своеводами и доставлять им возможность наживаться. Притом, раз выбранные, они не могли быть сменены иначе, как почелобитные, а между тем, в случае ущерба казне, нанесенного от выборных лиц, вся община отвечала за них. Правительство не одобряло произволы и н а х а л ь с т в о воевод, приказных людей, и наказывало их, если они попадались. Так мы имеем пример, как гороховские воевода князь к р а п о т к и н и дьяк с е м ё н о в были биты кнутом за взятки и грабительство. Но такие отдельные меры не могли исправить порчи господствовавшей во всем механизме управления. Важнейший доход казны — п р о д а ж и напитков — отдавался обыкновенно на откуп. Правительство, главным образом, как кажется по совету патриарха Никона, признало, что такой порядок тягостен для народа и притом вредно отзывается на его нравственность. Откупщики, заплатившие вперед в казну, старались всеми возможными видами выбрать свое и обогатиться, содержа кабаки. делали их разорительными притонами пьянства, плутовства и всякого беззакония. При том же казалось, что выгода, которая представляется откупщикам, может сделаться достоянием казны, если продажа будет прямо от казны. В 1652 году кабаки были заменены «кружечными дворами», которые уже не отдавались на откуп, а содержались выборными людьми из л у ч ш и х посадских и волосных людей, называемых верными головами. При них были выборные целовальники, занимавшиеся и курением вина. Курение вина р а з в о л я л о с ь всем, но только по уговору с доставкой вина на кружечный двор. Мера эта предпринята была как бы для уменьшения пьянства, потому что во все посты и в недельные дни запрещалась торговля вином, а дозволялось, как общее правило, продавать не более чарки. В три чарки на человек. Петухам на кружечном дворе и поблизости его не позволялось пить. Но до какой степени непоследовательны были в то время постановления, показывает то, что в том же акте вменяется в обязанность головам, чтобы у них петухи на кружечном дворе пили смирно. По-прежнему воеводы имели право разрешать лучшим посадским людям производство горячих напитков на свой обиход по поводу праздников и семейных торжеств. Эти правила, однако, недолго были в силе, и правительство, нуждаясь в деньгах, начало требовать, чтобы на кружечных дворах было собираемо побольше доходов, и угрожало верным головам и целовальникам наказанием в случае недобора против прежних лет. Так как боярам, гостям и вообще вотчинникам дозволялось для себя свободное винокурение, то во всем государстве, кроме казенного вина, было очень много вольного и надобно было преследовать корчемство. От этого народу происходили большие утеснения, а воеводам и их с л у ж и л ы м людям, гонявшимся за корчемниками, был удобный повод к придиркам, насилиям и злоупотреблениям. В 1653 году по челобитью торговых людей во всем государстве заведена однообразная так называемая рублевая пошлина по десяти денег с рубля. Каждый купец, покупая товар на продажу, платил пять денег с рубля, мог в е с т и товар куда угодно с выписью и платил остальные пять денег там, где продавал. Взамен этого отменялись разные мелкие пошлины. хотя далеко не все. В следующем, 1654 году, уничтожены были, очевидно, с Совета Никона, откупа на множество разных пошлин, например, с речных перевозов, с т е л е к саней, с рыбы, кваса, масла, сена и тому подобное, которые заводились не только в посадах и властях, но и в частных владениях владельцами. Царская грамота называла такие откупа злодейством. Еще в половине 1653 года предвиделось, что война с Польшей неизбежна. Приготовления к ней подали повод к разным торжествам, проводам, встречам, обрядам, которые так любил царь. Царь собрал на девичьем поле войско и приказал произнести в своем присутствии думному дьяку речь кратным людям, уговаривал их в надежде царства небесного на небе и милости царской на земле оказать храбрость на войне, если придется с кем-нибудь вести ее. 1 октября того же года Земский собор приговорил вести войну с Польшей, а 23 числа того же месяца — Царь в Успенском соборе объявил всем начальным людям, что в предстоящую войну они будут без мест. В январе заключен был боярином Бутурлиным Переяславский договор, по которому совершилось присоединение Малороссии. Боярину Бутурлину в этом году по этому поводу делались несчетные встречи и торжественное объявление царской благодарности. Но всего пышнее и торжественнее было отправление боярина Алексея Никитича Трубецкого с войском в Польшу. То делалось 23 апреля в воскресенье. В Успенском соборе патриарх читал всему собранному войску молитву на рать идущим, поминал воевод по именам. Царь поднес патриарху воеводский наказ. Патриарх положил эту бумагу в киот Владимирской Богородицы, проговорил высокопарную речь и подал наказ главному военачальнику Трубецкому. Наказ как бы от лица Пресвятой Богородицы. Царь во всем царском облачении, поддерживаемый под руки боярами, позвал бояра воевод на обед, и когда все сели за стол, Царь, вставший со своего места, произнес Трубецкому речь с разными нравоучениями и передал ему списки ратных людей. Потом обратился с речью к подначальным лицам, увещевал их соблюдать божьи заповеди и царские повеления, во всем слушаться начальников, не щадить и не покрывать врагов и сохранять чистоту и целомудрие. По окончании обеда принесли богородицын хлеб на панагии при пении священных песнопений. Царь потребил хлеб, потом взял богородицыну чашу, трижды отпил и подавал по чину боярам и воеводам. Отпустивши духовенство с панагией, царь сел, потом опять встал, Приказал угощать бояр и ратных людей медом, начальников красным, а простых воинов белым медом. И по окончании угощения произнес еще речь Трубецкому. Царь в ней приказывал всем ратным людям исповедаться и причащаться на п е р в ы й неделе Петрова поста. Трубецкой отвечал царю также речью, и выражался, что если пророком Моисеем дана была израильтянам манна, то они, русские люди, не только напитались телесную снедью, но обвеселились душевную пищу премудрых и п р и с л а д к и х глаголов, исходящих из царских уст. Потом совершалась церемония отпуска. Трубецкой первый подошел к царю. Алексей Михайлович взял его обеими руками за голову и прижал к груди, а Трубецкой тридцать раз сряду поклонился царю в землю. За Трубецким подходили другие воеводы и к л а н я л и с ь в землю по нескольку раз. Царь отпустил начальных людей и вышел в сени. Там стояли разные дворяне и дети боярские. Царь давал им из своих рук ковши с белым медом, И опять говорил речь. «На соборах, — сказал царь, — были выборные люди по два человека от всех городов. Мы говорили им о неправдах польского короля. Вы все это слышали от ваших выборных. Так стойте же за злое гонение на православную веру и за всякую обиду на московское государство». а мы сами идем вскоре и будем с радостью принимать раны за православных христиан. «Если ты, государь, — отвечали ратные люди, — хочешь кровью обогриться, так нам и говорить после того нечего. Готовы положить головы наши за православную веру, за государей наших и за все православное христианство». Через три дня после того совершалась новая церемония. Все войско проходило мимо дворца. Патриарх Никон кропил его святою водою. Бояре и воеводы, сошедшие с лошадей, подходили к переходам, где находился царь. Он спрашивал их о здоровье, а они к л а н я л и с ь ему в землю. Никон произнес речь, призывал на них благословения Божие и всех святых. Трубецкой с воеводами, поклонясь патриарху в землю, также отвечал речью, наполненную цветистыми выражениями, обещал от лица всего войска слушаться учительных словес государя-патриарха. Положено было в мае отправиться на войну самому государю. Прежде всего Алексей Михайлович счел нужным посетить разные русские святыни. отправил вперед себя икону Иверской Божьей Матери, а 18-го числа выступил в сопровождении дворовых воевод. В воротах, через которые шел государь из Москвы, устроены были возвышения, обитые красным сукном рундуки, с которых духовенство кропило святою водою государя и проходивших с ним ратных людей. Главная масса войска — по-прежнему все еще с о с т о я л о тогда из дворян и детей боярских, которых наследственно верстали в службу, наделяя поместным окладом и денежным жалованием и оставляя из двух сыновей одного в семье. За ними следовали стрельцы, пешие войско, тогда получавшие, как мы сказали выше, все более и более значение. Царь Алексей Михайлович особенно ласкал их, давал им право на беспошленные промыслы, жаловал землею, сукнами и прочим. Стрельцы разделялись на приказы, от 800 до 1000 человек в каждом приказе, всех приказов было 20. Приказы находились под начальством голов, полковников, полуголов, сотников, пятидесятников и десятников. Кроме жалования, собираемого со всего государства деньгами, им доставлялись хлебные запасы, особый побор под названием «стрелецкого хлеба». За стрельцами следовали казаки, конное войско, которым давали дворовые места и пахотные земли, свободные от всяких налогов. Они состояли под управлением атаманов, сотников и ясаулов и расселены были по украинам городам казачьими слободками. Находившиеся при орудиях назывались пушкарями. Тогда появились особые конные отделы войск под названием рейтеров и драгунов, которые набирались из разного рода еще не служивших людей, преимущественно служилого сословия. Они разделялись на полки, иные имели п о м е с т ь е а другие получали по 30 рублей в год. В мирное время они должны были иметь собственную лошадь и вооружены были карабинами и пистолетами. Они подвергались правильному обучению, которым занимались иноземцы, носившие чины полковников, полуполковников, майоров и ротмистров. Между последними начали появляться русские незнатные люди. В это время был устроен новый отдел войска под названием солдат. В 1649 году были заведены солдатские полки в з а о н е ж с к и х погостах и в Старорусском уезде. Они набирались из жителей со двора по человеку, а с больших семей и более. от двадцати до пятидесяти лет от роду. И зато волости, из которых они набирались, освобождались от платежа данных и о б р о ч н ы х денег. Солдаты получали содержание и денежные жалования и разделялись на полки, а полки — на роты, пешие и конные, вооружены были шпагами и мушкетами, состояли под начальством иноземных офицеров которые обучали их ратному строю. Пред началом войны в 1653 году приказано усилить солдатское войско, записывая в солдаты разных родственников, служивших у стрельцов, казаков, посадских, а также разных захребетников, гулящих людей. Всем таким людям велено сделать списки, и половину их — зачислить в солдат затем обращаемы были в солдаты дети братья и племянники дворян и детей боярских еще не служившие нигде им предоставлялось или идти в солдаты или быть выключенными из служилого сословия старые солдаты отпускаемы были на земледельческие занятия но не исключались вовсе из службы Это устройство было зародышем регулярного войска в России. Вначале в нем встречался разный сброд, и татары, и немцы, и прочее. Война 1654 года шла так успешно, как ни одна из прежде бывших войн с Польшей и Литвою. Но благодушная натура Алексея Михайловича неприятно сталкивалась с обычным лукавством, приросшим московскому характеру окружавших его лиц. Сам царь сознавал это и писал т р у б е ц к о м "С нами едут не единодушием, наипачье двоедушием, как есть оболока. О, богда, благопотребным воздухом И благонадежным, и уповательным явится, Овог да пачеже зноем и яростью, И ненастьем всяким, Злохитренным обычаем московским явится. Мне уже Бог свидетель, Каково ставится двоедушие, Того отнюдь упования нет. Все врозь, а сверх того, Сами знаете обычаи их. Но более всего... Смущало царя то, что пока он находился в войске, осенью распространилась по московскому государству зараза. Царица с детьми бежала из Москвы в к о л я з и н монастырь. В Москве свирепствовала страшная смертность. Зараза уничтожила большую часть жителей во многих городах. В истории Соловьева, том 10-й, страницы 371-372, сообщены любопытные числа умерших от заразы в то время. До какой степени она свирепствовала в Москве, можно видеть из того, что в Чудове монастыре умерло 182 монаха, осталось 26. В Вознесенском умерло 90 монахинь, осталось 38. В Боярских дворах У Бориса Морозова умерло 343 человек, осталось 19. У князя Трубецкого умерло 270 человек, осталось 8. В Кузнецкой ч е р н о й сотне умерло 173 человек, осталось 32. В Новгородской сотне умерло 438, осталось 72 человек. В Калуге умерло посадских людей 1836 ч е л о в е к осталось 777. в кашинском уезде у м е р л о 1839 человек осталось 908. в переяславле рязанском 2583 ч е л о в е к а осталось 434. В п е р е с л а в л е з а л е с с к о м умерло 3627 человек, осталось 939. В Туле умерло 1808 человек, осталось 760 мужского пола. В т о р ш к е Звенигороде, Угличе, Суздале, Твери число умерших было менее оставшихся. В Костроме, Нижнем, зараза свирепствовала так же сильно. Люди от страху разбегались, куда попало, а другие, пользуясь общим переполохом, пустились на воровство и грабежи. Бедствия этим не кончились. Зараза появлялась и в следующие два года. Правительство приказывало устраивать на дорогах заставы с тем, чтобы не пропускать едущих из зараженных мест, но это мало помогало, так как всякого пропускали на веру, хотя за обман положена была в этом случае смертная казнь, как равно... и з а сообщения с зачумленными. По смерти зачумленных сжигали их платья и постели. Дворы, где случалась смертность, оставляли на морозе, а через две недели велели топить можжевельником и полынью, думая, что этим разгоняется зараза. Война продолжалась успешно и в следующие годы. Польше, по-видимому, приходил конец. Вся Литва покорилась царю. Алексей Михайлович титуловался великим князем литовским. Непрошенный союзник, шведский король Карл Густав, завоевал все коронные польские земли. Вековая распря Руси с Польшею тогда разрешалась. Польшу спасти можно было только перессорившие ее врагов между собою. и склонивший одного из них к примирению с поляками. За это дело взялась Австрия, которая, как католическая держава, вовсе не хотела, чтобы католическая Польша сделалась добычей протестантов и эсхизматиков. Между царем и Швецией возникали уже недоразумения – И еще до начала войны московское правительство не могло быть довольна поведением шведского по отношению к самозванцу Тимошке Анкудинову. Этот искатель приключений, родом из Вологды, московский подьячий, вздумал повторить старую историю самозванцев. Вместе с товарищем своим, Конюховским, убежал он из Москвы в Литву, а оттуда в Константинополь, и назвался Иваном, небывалым сыном царя Василия Шуйского. Не нашедший помощи у турок, Тимошка ушел в Италию, был в Риме, прикидывался ревностным католиком. Но и в Италии ему не было удачи. Пошатавшись по разным землям, Тимошка Анкудинов пристал к Хмельницкому, проживал сначала в ч и г е р и н е а потом в Лубенском г а р с к о м монастыре, пользуясь тем покровительством, какое казаки оказывали всегда бродягам.